Глава сорок восьмая. Посиделки по-родственному. Завершив наблюдение за беседой паука и его жертвы, Орлов снова мысленно пробежался по вчерашнему разговору с Эльвирой. Чтобы выяснить, откуда ноги растут, следовало сопоставить факты из обеих бесед. Последние пару дней новая для Кирилла Андреевича информация сыпалась на голову словно из рога изобилия. И абсолютно все поступившие в родные, как ни странно, были связаны с Громовой младшей. С чего вдруг к ней такой огромный интерес со стороны тестя? Почему тот теперь не воюет с Громовым старшим напрямую, ведь именно его считает своим кровным рогом? Похоже, старик сменил тактику и решил достать своего врага через внучку. Но наказывать всегда следует провинившегося, не так ли? Амюледе не ведомоно в том, что случилось 11 лет назад. От слова совсем. И тесть должен это понимать или не должен? Не должен, потому что по сути так и остался недееспособным. Болезнь прогрессирует и не даёт мыслить внятно. В субботу вечером, после того, как Оливера вышла с ним на связь, Орлов приказал Медове Леди отправиться в царство Морфея и поднялся к себе в кабинет. находившееся в одном из осерков верхнем четвёртого этажа комплекса это логово орловы было доступно лишь избранным тогда как большинство постояльцев иперело даже не догадывалось о его существовании включая жарова Вход в кабинет находился вдали от посторонних глаз. К нему вела скрытая лестница, спрятанная в одном из служебных коридоров цокольного этажа здания. Сам вход в мозговой центр базы был замаскирован в стене монолитной поверхности, которая выглядела абсолютно ровной, без каких-либо намёков на дверь. Те единицы, кому была доступна информация о ее наличии, знали и о панели, скрытой в поло, наступив на которую, можно было привести в движение в мурованный в стену механизм. При активизации данного механизма часть стены плавно отъезжала в сторону, предоставляя доступ к святая сведых империала и к его неафишируемому главе. Элли встречала Орлова как раз у той панели. Заметив направляющегося к ней Кирилла, женщина оживилась и сделала несколько шагов навстречу. Нам нужно поговорить, сразу взяла она быка за рога. Что-то серьёзное? Подумаю, да, это касается твоего тестя. Ну что опять? Орлову не удалось скрыть недовольство. Послушай меня, ты должен это знать. Хорошо. Пройдём в кабинет. Кирилл наступил на напольную панель и привёл в движение часть стены. Через открывшийся перед ними проём потянуло морозной свежестью. Покидая своё логово, Кирилл всегда оставлял его в режиме проветривания. Свежий воздух стимулировал серые клетки, что неизменно помогало быстро принимать решения по разным вопросам. Опять заморозил свою берлогу, проворчала гостья, входя за хозяин в помещение. Ключи, пожалуйста, обогрев, иначе мы тут зарезенем, как мамонты, а у меня другие планы на жизнь. Кир молча занял своё место в кресле за компьютерным столом. Жестом пригласив гостью разместиться напротив, он активизировал доступ тепла в кабинет через пульт управления, встроенный в мини-атс. Она находилась по его левой руку, на массивной тумбе из марённого дуба. Эльвира не спешила принимать приглашение. Она подошла к столу и остановилась рядом с креслом, в котором ей было указано расположиться. Наступили минутные паузы, необходимые гости для того, чтобы просчитать истинный настрой хозяина кабинета. Эльвира уловила раздражение Орлова при упоминании о муже и теперь размышляла, как построить разговор так, чтобы не спровоцировать его роста. Дама сразу поняла, что мыслями Кирилл Андреевич сейчас был далёк от жарова. "Мониторишь свою гостью?" уточнила она, заглянув в дисплей и заметив, что все внимание Орлова отдано квадрату на нем, показывающему постель в полумраке номера Громовой-младшей. Орлов молча перевел на Эльвиру внимательный взгляд. Слышала край муха о послеобеденном инциденте, улыбнувшись, отчиталась с гостей и мысленно похвалила себя. Заинтересовался-таки девочкой, но хоть в этом я достигла цели. Гостья из XVIII -го умеет притянуть к себе внимание, подтвердил предположение собеседник и добавил: Итак, я организовала нам эту поездку, чтобы получить возможность кое-что с тобой обсудить. Что именно? Мои наблюдения за мужем и один странный визит. У вас кто-то побывал? Да, недавно наведался один визитёр. Насколько недавно? Около 2 недель назад. — Почему я слышу об этом только сейчас? — Игнорируешь мои требования? Я же поставил тебя в известность о том, что должен знать обо всем, что происходит вокруг Олега. Однако о выписке и полном излечении тестя почему-то узнал не от тебя. — Не сердись, Кир, я пыталась с тобой связаться. — Но это твоя способность, друг, исчезать в никуда? — Служба, — коротко бросил Орлов. Видимо, желая прервать оправдания гостя, я понимаю, э, не оставляй его без контроля, Кир. Без твоей помощи он не справится со своими демонами. С демонами? Побочные эффекты излечения, усмехнувшись, уточнила Орлов. Присаживайся в ногах правды нет. Словом указал он на кресло за рабочим столом напротив своего. Как полагается даме из почтенного старинного рода, Эльвира грациозно опустилась в указанное хозяином кабинета место, не облокачиваясь на спинку кресла с ровной, не сгибаемой спиной и гордо приподнятым подбородком. «Чай, кофе? Чай, пожалуйста. Поздний час для кофе». Орлов чуть склонил голову в знак согласия и обратился по АТС. «Два зеленых чая, без сливок и сахара, и пахлаву». Отпустив нужную кнопку на аппаратуре, он обратился к собеседнице. «Чай зеленый, без сливок и сахара. Я правильно помню?» «Абсолютно верно. И без сладостей. С недавних пор предпочитаю сладости другого рода, и муж мне их теперь дарит, как и раньше. До болезни. Ты говоришь о сексе?» Под его изучающим взглядом гостья деликатно потопила взор и чувственно улыбнулась. Рад, что терапия пришлась ко двору, и с интимной жизнью моего тестя все отлично. А с когнитивными способностями как? Знаешь, совсем неплохо. Речь полностью восстановилась. За торможности, как не бывало, мы так долго к этому шли, столько лет, делилась женщина. Я так рада, что ты на правах опекуна подобрал и проспонсировал тот инновационный курс. Мое опекунство над тестем в прошлом. Олегу каким-то чудом удалось восстановить жизнеспособность. Похоже, препарат оказался настоящей панацеей. Да, даже не представляешь, как я была этому рада, кажется, больше, чем сам муж. Ну что ж, будем считать, что мой тесть заново родился. Но не скрою, столь скорое восстановление его во всех правах стало неожиданным для меня. Почему неожиданным? Удивлённо взлетели брови гостьи. Разве не ты инициировал это? Нет, всё случилось у меня за спиной, пока был в командировке. Странно, мне дали понять, что с тобой все вопросы согласованы. Меня просто поставили перед фактом. Суд состоялся без моего участия и без нашего тоже. Мне сказали, что это простая формальность. Кому-то было очень на руку оперативно провернуть это дело. Ты сказала мне дали понять кто? Я беседовала с самим главой медицинской комиссии. Узнать бы, по чьей инициативе она была созвана и в чём цель всех этих манипуляций. Чудесное исцеление тестя, уж прости, я не верю. По моим расчётам курс по реабилитации должен был занять гораздо больше времени. Ты прав, Мы его немного не добрали, но прогресс был столь очевиден, что комиссия вынесла решение о его завершении. Правда, что теперь, когда эйфория схлынула, я сожалею, что курс не был доведён до конца. А что, есть причины для беспокойства? Говоришь же всё отлично. Знаешь, помолчав, поделилась Эльвира Марковна. Сначала уже после выписки Всё действительно шло хорошо. Олег был всем доволен, постоянно находился в приподнятом настроении, но последние 2 недели стал каким-то нервным и мнительным. Даже голос стал на меня повышать, бывает агрессивен без видимой причины, быстро устаёт, плохо спит, прихрамывать стал сильнее, с тройстью своей теперь даже дома не расстаётся. агрессивность, мнительность, повышенная утомляемость. Может ли это быть побочным эффектом от курса? Анализировал Кирилл поступающую информацию. При назначении препарата данной побочки профессор мне не озвучивал. Может, синдром отмена так подействовал? Ухудшение его состояния я напрямую связываю с приходом того человека. Сразу после его ухода Муж выглядел взвинченным и впервые повысил на меня голос. Кто к вам приходил? Мужчина Олег представил его как сослуживца. Ты знаешь всех его сослуживцев, Эля. Я тоже так думала, но этого я никогда раньше не встречала. Имя сослуживца? Знаешь, а ведь тот так и не представился. На лице Эльвиры мелькнуло удивление. Они долго беседовали наедине, у Ольги в кабинете, а потом мы вместе пили чай. Мне так жаль чашку. Чашку? Да, наш гость как-то неосторожно двинул рукой. Чашка упала и разбилась. А ведь это подарок Ольге, Громовой. Да, она подарила мне сервиз всего за несколько дней до того, как э, всё случилось. Теперь сервиз неполный. Жаль. Осколки ты сохранила? Хотела Знала, что ты заинтересуешься, ведь на них могли остаться отпечатки пальцев нашего гостя. Но представляешь, этот аферист забрал их с собой, все под чистою, включая и мелкие. И ведь сам собирал их с пола, мне не позволил, а типа не стоит беспокоиться, сам разбил, сам и уберёт за собой. Сложил всё в пакет и сунул во внутренний карман пиджака. Интересно, почему ты назвала его аферистом? Чем он тебя насторожил? Он явно выдавал себя за другого, да и резв был, не по возрасту. Как выглядел? Хотел казаться одного возраста с Олегом, но явно был моложе. Сужу по ловкости, с которой он подбирал осколки. Сколько лет ты бы ему дала, судя по ловкости, которую заметила? Лет тридцать пять, не больше. Что еще можешь сказать? Довольно высокий, ростом с мужа. Волосы такие, знаешь, светлые, думаю, что парик, натуральный. Борода густая такая, что он волос. Глаза карие, а может, серые. Знаешь, как-то не запомнились. У меня в тот день как нагрев мигрень разыгралась. Давно такого сильного приступа не было. Да и наверняка наш гость в линзах был. Глаза так, знаешь, блестели, как у Фареля. Форма носа прямой. стандартный манеры речи по большей части говорил тихо нараспев но но, но мне показалось что это необычно для него манера говорить иногда принимался чистить и вещать громче а потом вдруг замолкал ненадолго будто понимая что выпалы зобразы и так что мы имеем в итоге 3 недели назад я отбыл в командировку Через неделю после моего отбытия из страны состоялся суд о решении меня пикунства. Примерно в то же время дееспособность Жаровой была восстановлена на комиссии. Да, сначала заседание комиссии, на следующий день суд. Далее к вам наведали с визитом. Да, примерно через неделю после того, как Олег выписались из клиники. Оператиевна. Визитер явно был заинтересован остаться инкогнито. В планы входило поговорить с тестем наедине. О чем они говорили? — Не знаю. Я лежала в спальне с мигренью и не сразу заметила, что у нас в гости. Ладно, после его визита произошли изменения в поведении тестя. Стала отмечаться агрессивность, мнительность, повышенная утомляемость. Что-то еще? муж стал чаще отсутствовать дома чаще теперь вспоминает свою первую жену и дочь постоянно думает о месте на столе в его кабинете я увидела фото симпатичной шатенки